Глава двадцать шестая. Перевел дух, приходя в себя. Ничего себе, дура тут обитает. И вот что-то мне сейчас подсказывало, что я только что встретился с тем самым легендарным стражем подземелья, которого следовало убить согласно заданию от лабиринта. Если это действительно так, то получается, земли изменений 44-х врат куда сложнее тех, что я уже видел. Хотя, если подумать, легендарного демона в прошлый раз мне удалось уничтожить лишь благодаря помощи сразу от нескольких групп фанатиков. Наверняка, эта тварь в действительности была ничуть не слабее этого из Полина. Я осторожно выглянул из своего укрытия, наблюдая затем, как огромный монстр медленно удаляется в сторону центрального района стеклянного города. Наверняка туда, где последние дни происходят яростные столкновения с умбролитами. Вероятно, местному улью просто это надоело, раз туда отправляют такое существо. Если приглядываться, можно было различить множество тварей поменьше, сопровождающих этого гиганта. Сильно не завидую именованным, что окопались сейчас в центральном районе. И это, кстати, ещё один важный нюанс в охоте на умбралитов. Не перегибать палку. По моим ощущениям, эти ребята угробили за пару ночей под две сотни тварей и не собирались останавливаться на достигнутом. При этом я понятия не имел, как давно они занимались подобной охотой. Эти столкновения случались каждую ночь с момента моего появления здесь. Не удивлюсь, если они уже положили большую часть чёрных тварей, из-за чего их количество сейчас в городе было меньше обычного. Впрочем, это всё мои предположения. Тем временем монстр продолжал удаляться, приближаясь с каждым шагом к району высоток. После того, как ощутил на себе чужое внимание, у меня особого желания высовываться не появилось. Лучше подождать, пока существо отойдёт на приличное расстояние и только после этого продолжать движение. А ещё мне отчаянно хотелось последить за этой тварью и тем, как с ней будет разбираться группа именованных. Вспоминались мои удачи с тем же планарным пауком и демоном в землях измерений пятьдесят четвертых врат, где оба раза удалось добить раненую тварь и получить очень серьезное преимущество. Вот только нужно быть совсем уж безумцем, чтобы специально попытаться повторить это сейчас. Нет уж, я к этому монстру не приближусь даже на километр. Жизнь дороже. Наконец тварь удалилась на достаточное расстояние, чтобы получилось немного выдохнуть и без опасений выйти из укрытия. Я отчетливо ощутил чужое внимание, когда впервые вылез на крышу, и почему-то точно уверен, оно было именно от того монстра. Не знаю, почему он не заинтересовался мной, возможно, слишком мелко, но вот испытывать судьбу лишний раз не хотелось, так что пришлось ждать. А теперь пора возвращаться в укрытие и разобраться в сегодняшней добыче. Самый обратный путь прошёл без каких-то проблем. Лишь когда до укрытия оставалось каких-то пару сотен метров, где-то в центральной части раздался невероятный по силе взрыв. Такой, что в нескольких домах рядом со мной задрожали стёкла, а по ушам ударил невероятный по силе грохот. В это время я как раз находился на одной из крыш и собирался уже спускаться. Отсюда я не видел огромного существа. Оно сейчас находилось где-то за небоскрёбами. Зато отлично слышал яростные взрывы столкновения отряди с группой именованных, обосновавшихся в центре. И с каждой минутой интенсивность боя всё увеличивалась. На момент, когда добрался до укрытия, этот бой и не думал затихать, и такое ощущение только усиливалось. Даже то основательное здание, которое я выбрал в качестве базы, сотрясалось от постоянных ударов. Судя по тому, что происходило в ходу именованных, пошли какие-то совершенно невероятные заклинания и способности. Да и наверняка те же усиленные заряды метателя, наподобие тех, что достались мне от стрелка убитого планарным пауком. Здесь, вероятно, сейчас использовалось что-то подобное, или даже мощнее. Само сражение, исходя из хронометробраслета, продлилось чуть больше пятнадцати минут, и под самый конец вылилось в яростные землетрясения по всему городу. Особенно мощный обмен ударами между неизвестными и именованным и тварью был виден даже из моего убежища. Вспышка алого света. И сильнейший столб пламени рванул к небесам, на мгновение освещая весь город, а в следующий миг по улицам прокатился яростный рёв, перешедший в медленно затихающее завывание. Лишь после этого всё окончательно замолкло, и земля измени не погрузилась в долгожданную тишину. Что-то сильно сомневаюсь, что это трёф устроил ото тварь, пробормотал я, выглядывая из окна комнаты, которая выходила на нужную сторону. Лишь когда стало очевидно, что больше ничего интересного не произойдёт и всё закончилось, я вернулся к тому, что сейчас было для меня самым важным разбору полученных трофеев с недавней охоты. И начал я с найденной экипировки. Два элитника. Я рассчитывал получить с них хотя бы парочку редких предметов, пускай и не очень нужных мне. С собой их упали почему-то длинные клинки. Каково же было моё разочарование, когда выяснилось, что я получил один хлам. Это было даже не смешно. Качество оружия оказалось даже хуже начального, выдаваемого лабиринтом во время первого задания. Длинный меч, начальный. Материал оружия штамповочная сталь. Лезвие чешуя карпа, оплётка рукояти дуб, рукоять. Произведено вне систем лабиринта. Качество крайне низкое. Опасность для именованного средняя. Зачарования нет. Ценность низкая, крайне низкая. Состояние норма. Внимание. Пробивная мощь против защитной экипировки лабиринта значительно снижена и зависит от материалов брони. Шикарно, что тут скажешь. Проверил другие выпавшие предметы и с раздражением понял, что с умбралитов выпал даже не хлам, а самый настоящий мусор. Не факт, что это даже через мацуна удастся продать. Это шутка такая или тот самый эффект исчерпанной удачи? В селите упали такие отвратительные вещи. И это при том, что в землях изменений сорок четвертых врат хоть и с небольшим шансом, но добываются самые сильные предметы внешнего и среднего кругов. По крайней мере, так об этом написано в информационном файле от гильдии. Я, в принципе, не сильно надеялся добыть такие редкие вещи, но чтобы вместо этого получить просто какой-то мусор, интересное распределение. Ладно, в целом плевать. Я сюда все равно не за экипировкой пришел, проверить землю изменений, разобраться с охотой. Найти подходящие места для будущих убежищ, когда уже приду сюда с полным отрядом, и, конечно, разработать наиболее эффективные стратегии охоты в группе, особенно в ней. Перешел к полученным редким навыкам. После экипировки особых надежд не питал, так что разочарование, вчитываясь в полученные способности, не испытал. Похоже, земли изменения сорок четвертых в рад для меня не самое удачное место охоты. Хорошо, хоть здесь неплохо идет добыча и энергия жизни, но остальное, бог с ним. Аркана мага. Навык позволяет соединить два заклинания одной стихии для получения уникального третьего. Усиление, эффекты и возможности нового заклинания полностью зависят от навыков реципиентов. Возможно как повышение, так и понижение потенциала заклятья. Стоимость 300 Ом плюс сумма двух соединённых заклинаний. Расчётная формула урона и потребления Ом, поддерживаемых способностей, вычисляется индивидуально для каждого соединения. Смотрите расшифровку после использования заклинаний. Внимание, только для магических профессий. Мягко говоря, лучшая способность для магов, которую можно получить. Лишь только высокая стоимость по очкам магии делает этот навык не таким вкусным. Но вопрос с количеством маны для мага, как по мне, вполне решаемый. Уверен, что есть такие, кто поднимает исключительно дух. Удивительная способность. Я даже на пару секунд испытал сожаление, что решил пойти путём стрелка пуска и гибридного. С другой стороны, за аркан мага можно будет получить неплохо так энергии на аукционе. Лучше, правда, передать его какой-нибудь хвое, но не уверен, что получится сделать это в обход лабиринта. Можно поспрашивать Черныша насчёт этого. Вдруг существует какой-то способ передачи напрямую способностей, а не через аукцион. К чему вообще были введены такие странные ограничения? Ярость Навык значительно повышающий выносливость и силу именованного при понижении духа, восприятия и меткости. Повышение характеристик силы и выносливости происходит по формуле три минуты, умноженная на ноль целых четыре десятых на каждый десять Ом, потраченных при использовании способности без учета первоначальной стоимости активации. Количество повышаемой силы и выносливости десять пунктов на каждый уровень прокачки навыка. Стоимость активации двадцать Ом. Внимание. При использовании навыка существует риск на короткое время потери именованного контроля над своим телом. Рекомендация: увеличение характеристики духа для понижения шанса потери контроля. Чистый бойцовский навык. Для первой профессии можно получить в сумме по 30 пунктов силы и выносливости при активации навыка, да ещё на такое длительное время. Стандартные 3 минуты в бою это очень много, и по количеству очков маны на активацию совсем немного. Но честно, все перекрывает встроенный бирсирг. Потеря себя, пускай и на короткое время, может стоить очень дорого и самому именованному и его товарищам. Не думаю, что этот навык купят на аукционе за хорошие деньги. Слишком уж ситуативен. И почему он считается редким? Не понимаю. Да, прирост характеристик бешеный и надолго, но это безумие в комплекте слишком уж спорно. Хотя чего это я? На ум тут же пришла Лира. которую нисколько не останавливал шанс призвать к себе сильнейших тварей при использовании способностей. На мусорные навыки особо не смотрел, там ничего интересного и не было. К сожалению, то же самое касалось и обычных навыков. Получил по факту пару магических ударов, очень слабых, а также что-то вроде телесного усиления с ограничением для профессии воинского типа. В целом вылазка, если не считать опыта и энергии жизни, оказалась пустой. И такое бывает, ничего страшного. После того как закончил с разбором добычи, отправился на боковую, не забыв на всякий случай обновить магические ловушки, установив их в двух местах на лестничном пролете, ведущем к месту моего ночлега. Из защиты я снял только полученную из паука броню облака, искажающий доспех оставил. Он не так мешал, как облачное, и скорее являлся эластичным костюмом с магической защитой. Вот средняя и тяжелая искажающая броня там да последнюю без нормальной выносливости и таскать то не так просто. И только после этого я забылся беспокойным чутким сном на небольшом диванчике в одном из кабинетов, который я присмотрел специально для нормального отдыха. Мне снилось всякая чушь: планарный паук, бегающий за мной, огромная тварь умбралит, пытающаяся раздавить меня ударом одного из своих щупалец, а еще почему-то снилась кнопка, швыряющая в меня огненные заклинания. А проснулся я от пожалуй самого отвратительного ощущения из всех возможных. Кольцо жара, настроенное на человеческое присутствие, обжигало меня. Распахнув глаза и Якубарем слетел с дивана и чуть ли не в несколько секунд облачился в броню облака, рванув из кабинета, на ходу извлекая из кольца метатель, уже заряженный огненным снарядом. Кольцо уже обжигало так, что казалось раскалённым. Однако ловушки, выставленные в автоматическом режиме, не сработали. Значит, неизвестные гости либо проходят сейчас мимо, либо Зашли на первый этаж здания и готовятся подниматься. Первым делом добрался до крыши. Там заранее оборудовал себе что-то вроде наблюдательной площадки, скрытой от глаз, а также соорудил небольшие мостики на соседское здание. Если дела пойдут туго, уйду от преследования по крышам. Впрочем, стало понятно, что до наблюдательной площадки уже можно и не добираться. Мне хватило глянуть в одно из окон, чтобы заметить компанию из 4 человек, стоящих у дальнего входа в здание. Они не особо скрывались и сейчас что-то спокойно обсуждали. Благодаря прицелу от арбалета удалось неплохо рассмотреть компанию. И кажется, я понял, почему кольцо сходило с ума. По спине мгновенно пробежал табун мурашек, а руки зачесались перезарядить метатель особенно сильными снарядами. Не уверен, что это поможет, но хоть какие-то шансы появятся. Компания внизу это высокоуровневые именованные. И когда я говорю про высокий уровень, Это даже не равно Галу или Чернышу. Всё куда хуже. Судя по экипировке, выправке, реакции кольца и браслета, это были именованные из первой, вероятно, второй сотни сильнейших. Про это ей сам раньше не знал, но при фокусировке внимания на особенно сильных представителях лабиринта браслет иногда начинал подрагивать, предупреждая о высокой разнице в уровнях. Вероятно, так лабиринт предупреждал новичков о потенциальной опасности. Не знаю. В среди компании заметил стройную девушку, которая что-то показывала другим. Даже с помощью кратного прицела рассмотреть ее внешность было нельзя. Но почему-то мне думалось, что она очень молода. Не знаю, откуда взялось это чувство, но оно было стойким. Молодая девчонка, глава отряда сильнейших именованных. Удивительно. Так или иначе, но собравшаяся сейчас внизу компания очень опасна. И судя по взглядам, кидаемым на здание, в котором я оборудовал своё убежище, эти ребята по какой-то причине нацелились сейчас на него. Вот же гадство. Покидать так хорошо обустроенное и проверенное сооружение мне совсем не хотелось. Мелькнула даже мысль пульнуть в уродov из особенно мощного снаряда, но понятное дело, я её тут же отбросил. Раздражением тут делу не поможешь. Уходить-то ку-ходить. Увидев, как компания сдвинулась с места и направилась в дальний вход, я мысленно вздохнул. Плевать. У меня есть запасные варианты на всякий случай. Вот и воспользуюсь ими. Сказано сделано. Подхватив свои немногочисленные пожитки, засунув их скопом в кольцо, я рванул в сторону крыши. Сколько у меня времени, пока они не поймут, что в здании кто-то был недавно? Не думаю, что больше 5 минут. Магические ловушки на всякий случай я уже перевёл в ручной режим. Мало ли Не заметят, хотя и сомнительно. Выбравшись на крышу, одним движением перекинул доску-мостик на следующее здание. Сорваться и упасть я не боялся. Облачная броня защищала от падения даже с такой высоты. Удобная штука в условиях городской застройки подобного типа, как оказалось. Перебравшись через пропасть между зданиями, доску затащил к себе. Оставлять её так слишком глупо и опасно. Просто и легко. Дальше рванул по хорошо знакомому маршруту. Я много раз бегал по этим крышам и знал их как свои пять пальцев. Дальше все было делом техники. Перекинул на этот раз старую пожарную лестницу через пропасть, пересек ее, убрал. Где-то в этот же момент я ощутил, как связь с одной из ловушек прервалась. Ее просто не стало, а меня самого дернуло так, что аж шага сбился. Ничего себе! О таком я даже не слышал. Через минуту связь прервалась и от второго капкана. с тем же эффектом. Значит, не случайность. Среди этой группы есть именновынные, способные увидеть или почувствовать мои ловушки. Я мысленно хмыкнул, перебираясь на очередную крышу. Если честно, меня сейчас не это беспокоило, а то, что кольцо жара вместо того, чтобы постепенно остывать, нагревалось только сильнее. Это не могло не нервировать.